Да, невеселый у нас получился разговор. Признаться, о многом я даже не догадывался, хотя и не раз бывал в убежище. Скажи, а что имел в виду твой отец, когда говорил мне, твоя машина не пройдет и тысячи шагов? Не знаю точно. Отец давно чем-то напуган. Мне кажется, тут вот в чем дело. Случается, что кто-то хочет усовершенствовать машину холода, построить более надежный саркофаг или воспользоваться каким-нибудь древним знанием. Никто из этих людей не сумел довести свое дело до конца. Они все нашли преждевременную смерть. Как будто над ними тяготел злой рок. Поэтому отец, да и многие другие считают, если хочешь уцелеть, ничего не меняй в заведенном порядке вещей. Пожелаешь что-то нового? Обязательно погибнешь. Понятно, сказал Артем, хотя на самом деле ему до сих пор почти ничего не было понятно. Молчание затягивалось, и первым его нарушила девочка. У тебя есть какой нибудь имя, родец? Представь себе, есть. Если хочешь, можешь звать меня нет. Она вскинула руку предостерегающим жесте. Твое имя может мне не понравиться? Когда-нибудь я дам тебе другое имя, настоящее. Именно ты? Что-то не устраивала Артема чересчур безапелляционных высказываний девочки. Интересно, сколько же ей лет по нашему счету, подумал он. 14? Шестнадцать? Девочки в ее возрасте не говорят так. Неужели она действительно прожила во мраке и ужасе саркофага? Жизнь взрослого человека. Любопытно, как поведет себя дальше эта юная смертница? «Именно я», — сказала девочка, глядя на него спокойно и ясно. «И кажется, я знаю, при каких обстоятельствах это случится». «Ты ясновидящая?» — спросил Артем, а сам подумал. «Уж не помешана ли она? Вот будет мне подарочек в дорогу». «Нет». Но иногда мне снятся очень странные сны. Бывает, что я вижу их даже наяву. Как только ты ушел, меня посетило одно такое наваждение. Я ясно поняла, что на следующий день мы обязательно отправимся в путь. Но голос ее дрогнул впервые за время разговора. Но перед этим случится что-то страшное. «С нами?» «Нет, по крайней мере не с тобой». «Лучше расскажи, из каких ты мест пришел?» «Моя родина так далеко, что я уже потерял надежду туда вернуться. Поверь, это совершенно другой мир. И главное его отличие вот в чем». Артем на мгновение задумался. «Как бы тебе получше объяснить? Кусок мяса, вырванный из тела черепахи, продолжает жить своей жизнью, ползает и даже питается» но это лишь видимость жизни. Мой мир отличается от вашего так же, как живая и полноценная черепаха от куска ее плоти. Страна забвения – лишь клочок того необъятного мира, в котором когда-то жили ваши предки. В каком направлении нужно идти, чтобы попасть в твой мир? Девочка никак не вырезала своего отношения последним словам Артема. Такого направления просто не существует. По крайней мере, сейчас. Я в ловушке. И ты тоже в ловушке. В ловушке весь ваш народ. И, наверное, множество других народов. Только вы попали в этот капкан случайно. А я влез в него по собственной воле. Сейчас ты наверняка ничего не поймешь. Пора для этого еще не настала. Подожди немного. Я подожду. Чему-чему о чему, терпении меня научили? Скажи. А откуда тебе известно устройство всяких машин? В моем родном мире машины встречаются чуть ли не на каждом шагу. И машины Холда тоже? Маленькие машины Холда есть почти в каждом доме. Но больше всего строятся машины для передвижения. На одних ездят, на других летают, на третьих ныряют под воду. В некоторых машинах я неплохо разбирался. Они совсем другие, чем ваши. Но что-то общее все же есть. Твой дядя Тарвот объяснил мне общий принципы их работы, а до остального я дошел своим умом. Ты молодой или старый? Не знаю. А твой отец какой? У него есть дети, значит, он старый. Выходит, что и я старый, хотя детей у меня нет. В той стране, где ты родился, у всех серые глаза – «Нет! Бывают и черные, и синие, и даже коричневые!» «Это хорошо!» – задумчиво сказала девочка. «Наверное, это очень скучно, когда у всех серые глаза!» «Ну ладно, я пойду!» Однако она не сдвинулась с места и продолжала стоять напротив Артема, слегка покачиваясь и обхватив себя руками за плечи. «Ты не сказала! Как тебя зовут?» «Разве? Ты просто забыл мое имя!» Она рассмеялась и, резко повернувшись, бросилась бежать, но не к дому, а совсем в другую сторону. «Мое имя давно известно тебе. Ты слышал его во сне или какой-то иной жизни. Ты должен обязательно его вспомнить. Это очень важно!» «Надежда!» – почему-то подумал Артем. «Я буду звать ее Надеждой!» Сон быстро пришел к Артему, а вместе с ним пришли воспоминания, давно уже не посещавшие бодрствующий трезвый мозг, занятый каждодневными заботами о пропитании, крови и безопасности. Снова он увидел тех, кто послал его в этот удивительный, неизвестно какими силами природы созданный мир, не имеющий ни формы, ни облика существо, живущий одновременно в нескольких измерениях, бессмертную птицу в кроваво-красном оперении и сурового воина по кличке Душегуб, человека, и случая, принявшего на себя нечеловеческие обязанности. Снова они молча глядели на него через беспредельное пространство, словно вопрошая о чем-то, и снова он не получил от них ничего, ни приказа, ни совета, ни хотя бы ободряющего знака. Он не был забыт, но и помочь ему не могли. Если мир, в котором он оказался, действительно тот загадочный мир, тропа, соединяющий всесущие во Вселенной пространства, то ему неизвестно даже верное направление, которое суждено выбрать на этой тропе. Куда идти? С какой стороны раскаленный ад, время от времени выплевывающий в сопредельные пространства страшные губительные лета? С другой – заповедник огромных травоядных тварей, непробиваемые панцири которых, тем не менее, носят глубокие отметки чьи-то исполинских клыков или когтей. Слева и справа – полная неизвестность. Может быть, какие-то другие страны с совершенно непредсказуемыми природными условиями, а может быть, невидимые, но непроницаемые стены – раз и навсегда делившие эти клочки пространства от материнских миров, частью которых они когда-то являлись? Какой путь выбрать ему в этом вселенском лабиринте? И существует ли здесь вообще какой-то верный путь? Как добраться до того самого изначального мира, на поиске которого он послан? Как уцелеть среди этого водоворота опасностей? Как прорваться через миры? искренне не предназначены для существования живых существ. Нужно иметь броню вместо кожи и атомный реактор вместо сердца, чтобы пройти невредимым эту тропу от начала до конца. Ведь такой не по силу ни фениксом, постигшим тайны времени, ни властелинам пространства, ни зримым. Почему же в такой путь послали его, слабого и смертного человека? Разные люди и нелюди приходили к Артему во сне, но никто не сказал ему доброго слова. Последнее, что он запомнил из этих сумбурных видений, была девочка в венце смертницы. «Никому не дано заранее знать свое предназначение», — говорила она. «Люди, рожденные царствовать, весь свой век трудятся насильщиками, а пастух становится потрясателем вселенной». Не стремись избежать неизбежного, Не изнуряй себя напрасными упованиями, Будь стойк и терпелив, И судьба сама укажет себе верный путь».